Пять частей романа – это пять трагических судеб, пять историй о дружбе и предательстве, вере и вероломстве, любви и равнодушии о том, как делаются в современной России большие деньги и на что могут пойти люди, когда большие деньги становятся большой пайкой. Это пять почти документальных биографий, за которыми встает история новейшего российского бизнеса, 85 лет назад американский писатель Теодор Драйзер создал знаменитые романы «Финансист» и «Титан» о власти денег. «Большая пайка» — это дебют Юлия Дубова, первый роман о бизнесе, написанный непосредственным участником событий. В лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Варлам Шаламов.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 а век поджидает на мостовой сосредоточен как часовой иди и не бойся с ним рядом встать твое одиночество веку подстать оглянешься а, а вокруг враги руку протянешь и нет друзей но если он скажет солги солги но если он скажет убей убей о мать революция Нелегка трехгранная откровенность штыка Эдуард Багрицкий Твс Мы были были Михаил Веллер дети победителей.